«Всего-навсего сундук», — сказал волшебник. «Но мы не звали его сюда». «А его никто никуда не зовет», — сообщил Ринсвинд. «Он сам появляется. Не обращайте на него внимания». «А... А о чем это мы говорили?» «О багровой звезде». «Правильно. Для нас очень важно, чтобы ты...» «Эй-эй! Есть там кто-нибудь?» Это был слабенький, писклявый голосок, И доносился он из иконографа, висящего на бесчувственном теле два цветка. Чертик-художник открыл дверцу и, прищурившись, взглянул на Ринсвинда. «Где это, мои милостивый сударь?» — осведомился он. «Точно сказать не могу. Мы все еще мертвы? Возможно. Что ж, будем надеяться, в ближайшем будущем черная краска нам не понадобится, потому что она вся вышла». Дверца захлопнулась. Ринсвинду на мгновенье представилось, как два цветок раздает свои картинки, приговаривая нечто вроде «Это я, терзаемый миллионами демонов», и «А это я с той забавной парочкой, которую мы встретили на промерзших склонах того света». Ринсвинд не знал наверняка, что случается с человеком, когда тот по-настоящему умирает, а авторитеты высказывались на сей счет несколько туманно. К примеру, один смуглокожий моряк из краиземелья считал, что после смерти обязательно попадет в рай, где его будут ждать шербет и много гурий. Ринсвинг не знал, что такое гурия, но после некоторых размышлений пришел к выводу, что это маленькая лакричная трубочка, через которую потягивают шербет. Во всяком случае, он от шербета начинал чихать. «Надеюсь, теперь, когда нам не мешают, твердо сказал сухой голос, мы можем продолжить». Очень важно, чтобы ты не позволил волшебникам отобрать у тебя заклинания. Если восемь заклинаний будут произнесены слишком рано, произойдет нечто ужасное. — О, боги, оставьте меня в покое, а! — закатил очи Ринсвинд. — Хорошо, хорошо. С того самого дня, когда ты впервые открыл октаву, мы знали, что можем доверять тебе. Ринсвинд вдруг засомневался. — Подождите-ка, — проговорил он. — Вы хотите, чтобы я бегал от волшебников и не давал им собрать все восемь заклинаний воедино? — Вот именно. — И потому одно из вас забралось ко мне в голову? — Точно. — Вы вообще знаете, что целиком и полностью погубили мою жизнь? — с жаром воскликнул Ринсвинд. — Я, может, все-таки стал бы волшебником, если бы вы не решили использовать меня в качестве портативной магической книги. Я не могу запомнить ни одного заклинания. Они боятся лезть в голову, в которой уже сидите вы. Ну, извини. И вообще, я хочу домой. Хочу вернуться туда, где... В глазах Ринсвинда блеснула влага. Туда, где чувствуешь под ногами булыжную мостовую. Где иногда можно глотнуть неплохого пива, а вечером раздобыть приличный кусок жареной рыбы и в придачу пару больших зеленых огурцов а может даже пирог с угрём, и блюдо с моллюсками, где всегда тыщится теплая конюшня, в которой можно переночевать и проснуться в том же самом месте, куда ты забрел предыдущим вечером, и где нет этой жуткой погоды. Я хочу сказать, я не в обиде на вас из-за магии. Наверное, я просто сделан не из того теста, из которого делают волшебников. Я всего-навсего хочу домой. Ты должен начало одно из заклинаний. Оно опоздало. Тоска по дому. Маленькая эластичная резинка в подсознании, которая может завести лосося и гнать его 3000 миль по чужим морям или отправить миллион леммингов в радостную пробежку на родину их предков, исчезнувшую с лица диска в результате легкого выверта и смещения континентов. Так вот, эта самая «Тоска по дому» Поднялась внутри Ринсвинда, словно съеденный на ночь салат из креветок, перетекла по тонюсенькой ниточке, связывающей его измученную душу с телом, уперлась каблуками и дернула. Заклинания остались одни в своем октаву, не считая сундука. Они дружно уставились на него, не глазами, но сознанием, таким же древним, как сам плоский мир. «Ты тоже проваливай», — сказали они.